завсегда велит леску на выстройку дать хороший барин нечего сказать добрая душа значит ты барин хороший командир хороший заметил служивый кому ж теперь ты вы достанетесь спросил он немного погодя у плешивого что деток не осталось спросил плешивый Ни единого отвечал солдат барня у него года три померла и не слышно чтобы у него какие сродники были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 Ни сумаска-то мой, ни перья после бабушки лукерии, ни от матушки-отопчки, ни от батюшки ошметочки. целого вотчина осталась. Молитесь Богу, достались бы такому же доброму. Навряд такое отыщется, угрюмо, крутя седой ус, промолвил служивый. Таких господ, как полковник Якимов, не вчистую бывает. А ежель сродников не отыщется, тогда мы кому, сказал плешивый, «Выморок вот на мир ведь идет, стал быть, и у нас все угодья, миру достанутся». «Выморок — выморочное имение». «Выморок идет на мир только у крестьян», — сказал властной голова. «Дворянским родам другой закон писан. После господ выморок на великого государя идет. Царь барскому роду жаловал в отчину. А когда жалованный род весь вымрет, тогда в на царю назад идет такой закон. Значит, будем государевами, казенными, то есть, как вы, Мершенский, — молвил Плешивый. Там уж как присудят, — решил голова. Ваш дел теперь не шумаркать, а тихо досмирно да смирно выжидать, какая вам линия выпадет, вот что. А все же таки со знающими людьми не мешает покалякать, — сказал Плешивый. Отчего ж сознающими людьми не поколякать, молвил голова. Это можно. Только вот вам мой совет. Оброков не задерживайте, управляющего слушайтесь, а зачнете возиться-догомозиться да до да беды недалеко. Это так.